Глава 55 Порыв внезапно налетевшего ветра силой ударил по приоткрытому окошку иллюминатора, принеся с собой резкий запах морской соли и холодной брызги воды. Набежавшие свинцовые тучи почти полностью скрыли от глаз небо, отчего в каюте стало совсем темно. Борясь с усилившейся качкой, я, стараясь не пугать находящегося вместе со мной в каюте ребенка, бросилась к окну и захлопнула его как раз в тот момент, когда, не пожелавший мириться с сопротивлением своей воли ветер, вновь обрушился на судно, как пушинку, гоняя его по набежавшим волнам. Двигаясь на ощупь, я кое-как зажгла свечу, тревожно прислушиваясь к топоту сапог над головой. Этому отросам был дан приказ свернуть паруса и налечь на весла, чтобы не дать шторму сбить шхуму с намеченного курса. — Где папа? Он скоро придет за нами. Поев и позволив мне расчесать и собрать непослушные кудри в две аккуратные косички, Лайла, положив голову мне на колени, Решилась, наконец, задать интересующий ее вопрос. Моя рука, осторожно поглаживающая ее волосы, на секунду замерла. Я собиралась с мыслями, чтобы подобрать правильные слова, когда зазвучавший со стороны двери голос едва не заставил меня подпрыгнуть на месте. На пороге стояла неслышно вошедшая за Хатун. «Твой папа далеко?» и ты никогда его больше не увидишь. Пора бы уже смириться с этим. Велев служанкам дожидаться ее снаружи, она, шелестя шелковыми одеждами, поверх которых на манер османских султанш носила меховой кафтан, величественно вплыла в комнату и остановилась в трех шагах от нас. «Неправда! Мой папа — герой! Он никогда не оставит нас в беде!» произнесла эти слова, вскочившая с места Лайла, словно ища защиты, крепко прижавшись к моей груди. «Не слушай мама! Папа обязательно придет и спасет нас!» Мама и на мгновение задохнулась, как от удара под дых. Одним словом, малышке удалось сделать то, что, как я думала, не смог бы сделать уже никто — найти мужество сопротивляться такому врагу, как башгадыны. И не просто сопротивляться, а действительно биться не на жизнь, а на смерть. Ведь у меня теперь была дочь, та, ради счастья и спасения которой я готова была на все. Обняв девочку, я вздернула подбородок и смело посмотрела старой ведьме прямо в глаза. — Все верно, милая. Не слушай бред, который несет эта выжившая из ума старуха. Твой папа непременно придет за нами и заберет домой. Вот увидишь. «Ложь!» Зейнаб, не ожидавшая подобной дерзости от испуганной пленницы, сжала кулаки. «Мой сын убьет его безо всякой жалости. Стоит этому неверному только появиться, и ты...» Она ткнула в меня пальцем. «Отправишься вслед за ним, если не одумаешься и не прикусишь свой дерзкий язык». «Если бы мы были сейчас одни...» Я наверняка предпочла бы промолчать и проглотить вертевшийся на языке ехидный ответ, но дело в том, что эта женщина пыталась унизить меня на глазах ребенка, для которого мой авторитет был неоспорим, а значит, оставлять ее угрозы. Без ответа я просто не имела права. Ободряюще улыбнувшись Лайли, я вновь посмотрела в лицо врагу. «Не тешьте себя напрасными иллюзиями, Хатун!» попытки дать достойный отпор, я не заметила приоткрывшейся двери каюты и застывшей на пороге фигуры Джабира, не ожидавшего ничего хорошего от тайного визита матери и явившегося оказать мне поддержку, если это будет нужно. Вместо того, чтобы раньше времени хоронить нас, лучше задумайтесь о том, что с вами сделает Джабир когда узнает, что в то самое время, когда он безуспешно разыскивал нас повсюду, вы самолично скрывали меня в восточной башне. Велика ли будет его благодарность, когда я расскажу ему, как чудом спаслась от подстроенной вами смертельной ловушки, когда получившие приказ наемники поджидали нас с морал за воротами дворца, чтобы перерезать глотки? Не наткнись мы тогда на Арзу-Агу, нам в жизни не удалось бы уйти живым». — Ах, он мерзкий, скользкий угорь! Да как он посмел! — Валиде! От мощного удара дверь едва не слетела с петель, когда разъяренный мужчина ворвался внутрь и бросился к мгновенно растерявшей всю свою браваду матери. Схватив ее за горло, он с такой силой швырнул ее к стене, что она не удержалась и повалилась на пол прямо к его ногам. «Джабир, не слушай ее! Все было совсем не так!» Гордую правительницу было не узнать. Страх за свою жизнь исказил ее черты, превратив лицо в маску, выражающую ужас. Я голову себе сломал, пытаясь столько времени изловить змею, что предала меня и помогла сбежать в фарах. А эта гадюка, оказывается, все это время была рядом делая вид, что сочувствует, а на деле смеялась за моей спиной. За что? Разве я вам был плохим сыном? Разве не я, послушавшись ваших советов, обрек себя на бесчестие, убив отца и братьев? Разве не я, рискуя собственной жизнью, вывез вас из дворца и под охраной доставил сюда, хотя мог бы оставить на растерзание тем диким животным, что разгромили дворец, и уничтожили то, что веками создавал наш род. Я дал вам все, что вы желали, власть, золото, слуг, взамен прося лишь одного — верности. Но нет, в угоду собственным интересам вы отняли у меня то единственное, что мне по-настоящему было нужно — любовь и доверие сестры. Любовь! Когда же ты поймешь, слепец, что «Ты ей не нужен!» Страшный грохот разорвал тишину, и следом за ним от сильного удара содрогнулось все судно. Нас с Лайлой отбросило назад на койку, в то время как Джабир, сгруппировавшись, смог избежать столкновения с привинченным к полу столом, с которого слетел глиняный кувшин, наполненный водой, и разбился в паре шагов от пытающейся подняться женщины. Людские крики и топот ног над головой потонули в повторном грохоте, от которого судно вновь накренилось. Наверху что-то происходило, и это не могло не страшить. «Оставайтесь здесь. Я сейчас вернусь. Эй, вы!» Джабир окликнул служанок за Инабхану, испуганно жавшихся на пороге и не смеющих без приказа сдвинуться с места. «Жизнью отвечаете за пленниц и мою мать!» Если, не дай Аллах, с ними что-то случится, я скормлю вас хищным рыбам. Выхватив саблю из висевших на поясе ножен, брат, несмотря на бешеную качку, бросился вон из каюты, оставив нас в ужасе ожидать известий о происходящем. Первый залп служил предупреждением, зато второй, более мощный и прицельный, несмотря на сильные порывы ветра, пришелся точнехонько по верхней палубе. Пушечное ядро, пущенное с такого расстояния, угодило в главную мачту, силой удара разнеся ее в щепки. Несмотря на то, что Райтон по совету капитана Барклея успел заткнуть пальцами уши, их все равно заложило. И прошло не меньше нескольких минут прежде чем он вновь обрел способность слышать. Тем временем бригантина на полном ходу неслась вперед. Команда, имеющая опыт сражений в штормовую погоду, вооружившись крюками и баграми, собралась у поручней, ожидая команды Кэпа. Суда поравнялись. Они находились так близко друг от друга, что можно было заметить нарастающую панику на лицах матросов со шхуны, не ожидавших нападения пиратов так близко от островов, да еще тогда, когда все силы были брошены на борьбу с надвигающейся стихией, к которой их посудина, в отличие от бригантины контрабандистов, имеющий запас штормовых парусов, прочный корпус и надежные насосы для откачивания воды из трюма, была совершенно не приспособлена. Услышав заветное «На все резко пришло в движение. Десятки кошек взметнулись вверх, надежно вцепившись в борт противника, подтягивая к себе и не давая возможности уйти в сторону, в то время как часть команды, слаженно перекидывая канаты и импровизированные мостики, словно двух влюбленных, соединили оба корабля. Не имеющий опыта морских сражений, Райтон был потрясен тем, как быстро экипажу удалось перебраться на другую сторону. Но еще больше его удивило, когда, отбросив в сторону манеры джентльмена Тони с абордажной саблей, позаимствованной из личного арсенала капитана, нагло и с победным кличем заправского разбойника, ухватился за конец каната и, взлетев, в мгновение ока приземлился прямиком на палубу атакуемого судна. Не желая отставать, Райтон поспешил последовать его примеру, и вот они уже вместе с Тони плечом к плечу, Вступают в схватку с противником. Силы были неравны: 70 отчаянных головорезов с бригантины против 40 матросов со шхуны, которые, потеряв нескольких членов экипажа, быстро утратили боевой пыл и, не желая рисковать жизнями, неизвестно ради чего, вместе со своим капитаном предпочли сдаться на милость победителя. Райтон-Стони успели разружить четверых матросов когда на палубе появился новый персонаж, сразу же привлекший к себе внимание друзей. Джабир, кажется, так звали брата Фарах, привлеченный звуками сражения, молниеносно оценил обстановку, но вместо того, чтобы сложить оружие и сдаться, предпочел оказать сопротивление. Нетрудно догадаться, кто был его целью. Рашвыривая направо и налево нападавших, он целеустремленно прокладывал себе путь, не спуская глаз с Райтона. Последняя преграда оказалась жестко сметена в сторону, и вот он уже стоит лицом к лицу с человеком, посмевшим встать между ним и сестрой, подчинив ее себе духовно и физически. Это по вине проклятого англичанина Фарак еще больше отдалилась от него и не желает примирения. И значит, долг Джабира сделать так, чтобы он навсегда исчез из их жизни, чтобы ничего больше не напоминало о том, что он когда-либо в ней был. На ходу, увернувшись от колющего удара, направленного прямо в сердце, который пытался нанести ему стоящий рядом с графом мужчина, чье лицо излучало лютую ненависть, и обманным ударом выбив у него из рук оружие, молодой хан обратился к графу на родном языке, стараясь перекричать усилившийся ветер и не обращая внимания на соленые брызги, от которых сильно намокли его лицо и одежда. — Я знаю, что ты понимаешь меня, а потому хочу, чтобы ты очень внимательно выслушал то, что я скажу, потому что другого шанса спастись у тебя не будет. Твоя дочь здесь, на корабле, под присмотром моих людей. Забирай ее и уходи. Клянусь, что не стану чинить вам никаких препятствий и позволю спокойно уйти. Вот как ваша щедрость просто не знает границ, ваше превосходительство. Что же вы хотите взамен? Не нужно было быть проницательным человеком, чтобы уловить в голосе графа насмешку, но Джабир был слишком поглощен собственными мыслями, поэтому не обратил внимания на его тон а взамен ты забудешь о Фарах и навсегда исчезнешь из ее жизни, как если бы вы никогда не встречались. Фарах — моя жена, перед Богом и людьми. Мы дали клятву любить и поддерживать друг друга в болезни и здравии, в богатстве и бедности, и быть всегда вместе, пока смерть не разлучит нас. А потому мне очень жаль разочаровывать вас» но я нахожу ваши требования невыполнимыми и откровенно глупыми». «Ты сказал, пока смерть не разлучит нас». Дьявольский огонь сверкнул в темных, как ночь, глазах. «Что же, если это единственная возможность навсегда вычеркнуть тебя из нашей сфарах жизни, то так тому и быть». Останься ты в своем поместье, уже через пару дней встретился бы с дочерью, но нет, ты предпочел бросить мне вызов, и за это поплатишься головой. Как вам будет угодно, сэр! парировал Райтон, становясь в стойку, что было не так-то легко, учитывая, с какой скоростью шторм набирал силы, все сильнее раскачивая оба корабля. Но хочу предупредить что как джентльмен непременно постараюсь уступить свой черед вам. В дальнейших словах не было смысла. Клинки скрестились, со звоном высекая искры. Противники были приблизительно одного роста и одинаковой физической силы, и ни один из них не собирался уступать, предпочитая смерть поражению хватаясь за канатой, чтобы не упасть, они, кружа словно в им одним ведомом танце, атакуя, наносили страшные удары друг другу, всякий раз надеясь на то, что следующий выпад может оказаться смертельным для соперника, и вскрикивали от ярости всякий раз, когда тому удавалось мастерски парировать удар и очередной раз избежать ловушки. Но так долго продолжаться не могло, и один из них непременно должен был совершить какую-нибудь роковую ошибку, позволявшую противнику оказаться в более выгодном положении. Так и случилось, когда, поскользнувшись на мокрой палубе, Джабир всего лишь на миг потерял равновесие, чем тут же не замедлил воспользоваться его соперник, нанеся сокрушительный удар ему в правое плечо. Сабля вылетела из ослабевшей руки и со стуком покатилась по раскачивающейся палубе, в то время как сам Джабир, зажимая здоровой рукой ужасную рану, вынужденно опустился на одно колено, ни секунды не сомневаясь в том, что соперник обязательно воспользуется ситуацией для решающего удара, который наверняка поспешил бы нанести сам, окажись сейчас тот на его месте. Но граф от чего то медлил. Джабир поднял голову и посмотрел на противника, замершего с занесенным оружием, но все еще не решающегося опустить его на голову врага. «Ну, ну же, чего ты ждешь? Почему не спешишь нанести удар и избавить меня от мучительного унижения? Пусть только попробует, и я перережу глотку его дрожайшей супруги». До да более знакомый голос, прозвучавший за спиной, заставил Хана испугаться гораздо сильнее, чем занесенная над головой сабля. С трудом обернувшись, Джабир похолодел. У самых поручней застыла фигура матери, приставившей кинжал к горлу Фарах, которую она прижимала к себе другой рукой, с ненавистью сверля глазами лорда. Thank mm -hmm. you.